Страница 780. Письмо 293. Александре Андреевне Толстой. 1876 год. Марта 20-23. Ясная поляна. «Увы, это правда, что я перепутал письма. К вам приехало письмо Кулусову, а ваше, вероятно, к нему. Примечание первое. Я нынче пишу ему, прося его, если это так, вложить в конверт и написать вам. И вас с тысячами извинений прошу сделать то же». Троице-Сергиевский посад князю Сергею Семеновичу Урусову, село Спаское. Это мой севастопольский друг, с которым мы очень хорошо любим друг друга. Странно, что то письмо, в котором я пишу ему о желании веры, попало к вам. Предшествующий наш разговор был такой. Он был у меня, и я ему читал свое философское сочинение «Примечание второе». Там я говорю о вере и, между прочим, о том, что ничего так не отвращало и не отталкивало меня от религии, как когда меня старались обращать, объясняя мне религию. Чем больше объясняли, тем мне становилось темнее. Это, видимо, поразило его. И он мне написал прекрасное письмо, в котором говорит, что Бог его этим наказывает за его гордость и что он никогда больше ничего возражать и объяснять мне не станет, но все-таки просит меня, чтобы я писал ему о своем душевном состоянии. Примечание третье. И я писал ему, в особенности после свидания с Бабринским Алексеем Павловичем, который очень поразил меня искренностью и жаром своей веры. Примечание четвертое. Никто никогда лучше мне не говорил о вере, чем Бабринский. Он непровержим, потому что ничего не доказывает, а говорит, что он только верит и чувствует, что он... Счастливее тех, которые не имеют его веры, и чувствуешь, главное, что этого счастья, его веры, нельзя приобрести усилием мысли, а надо получить его чудом. И этого-то я желаю, и об этом писал Урусову, и очень рад, что вы прочли. Вы знаете, Редстока, примечание пятое, какое он произвел на вас впечатление?» «Я очень благодарен вам за то, что вы за меня молитесь, хотя я не могу верить в действительность молитвы, я рад, потому что это доказывает вашу привязанность ко мне, потому что, хотя я не верю, я не могу сказать, чтобы это, наверное, было бесполезно, а может быть и правда. «Во всяком случае, я знаю, что чем больше я буду думать, тем меньше могу верить, и что если приду к этому, то чудом. Поэтому, пожалуйста, не убеждайте меня». Что я думаю беспрестанно о вопросах значения жизни и смерти и думаю, как только можно думать серьезно, это несомненно. Что я желаю всеми силами души получить разрешение мучающим меня вопросам и не нахожу их в философии, это тоже несомненно. Но чтобы я мог поверить, мне кажется, невозможно. Читали ли вы «Жизнь Паскаля»? Мысли... Очерк жизни, составленный госпожой Перье, его сестрой. Примечание шестое. Какая чудесная книга и его жизнь. Я не знаю лучше жития. Целую вашу руку, ваш Лев Толстой. Я в том письме не написал, что целую руку, и потому у русов, так же, как и вы, мог быть в сомнении, к нему ли письмо. Примечание. Первое. Речь идет о письме к Александре Андреевне Толстой, Смотри письмо 291. Об этом недоразумении Толстой узнал из письма Александры Андреевны Толстой от 16 марта. Второе. Вероятно, Толстой читал у Русову свое философское сочинение, не полностью до нас дошедшее. Часть его под названием «О значении христианской религии» опубликована в томе семнадцатом странице с 353 по 356. Фрагменты его в переработанном виде вошли в первую редакцию «Исповеди». Третье. Письмо неизвестно. Четвертое. С Бабринским Толстой виделся в феврале 1876 года в Ясной Поляне. Пятое. Александра Андреевна Толстая была хорошо знакома с религиозным проповедником Редстоком, и к нему и его учению относилась в целом положительно. Шестое. Толстой читал книгу «Паскаля. Мысли. Очерк». Жизни, составленные госпожой Перье, его сестрой. Париж, 1850 год. Конец примечаний.